Глава двадцатая. Заставь ведьмака Богу молиться. Вечером, перед тем, как ложиться спать, Стас прихватил остаток шпагата, не пригодившегося для швабры, и выпросил на конюшне маленький медный бубенчик. Несмотря на все заверения местного начальства, что ситуация штатная, представлять себе отрезанную руку, крадущуюся на полусогнутых пальцах, было тревожненько. Это дома хорошо было ржать над любимой старой семейкой Адамс, а здесь, где сказки имеют тенденцию оборачиваться той еще чернушной реальностью, Стас ни за что не хотел бы проснуться от прикосновения белых ледяных пальцев с трупными пятнами. И поведение жителей Капитула теперь каждую свободную минуту посвящавших обыску всяких темных углов. Его опасения только подтверждало. Люди не то чтобы боялись, но к опасности относились абсолютно серьезно. Так что веревку с бубенчиком Стас запутал между ножками стула и предвинул к двери так, чтобы жуткий бродячий артефакт неизбежно задел хотя бы один виток шпагата. Ну, это же просто безмозглая штуковина, правда? А не какой-нибудь ниндзя? Ловушка сработала блестательно. Стас, уставший от первого в жизни настоящего урока верховой езды, а потом еще драивший двор и ступени часовни, даже не ожидал, что проснется так легко. Но звяканье бубенчика рывком выдернуло его из бессмысленного вязкого сна. Он едва не вскинулся, но тут же спохватился, что лучше не подавать виду, что проснулся. Хотя если по капитулу и впрямь шарится местная вещь, то какая ей разница? Ей если подумать, даже видеть нечем. А если бы даже глаза у нее и были, никуда она из ловушки не денется. Я снаже что запуталась. Бубенчик-то все еще звонит. В комнате к его величайшему удивлению было не слишком-то и темно для ночи. Сумеречно скорее. Вполне достаточно, чтобы разглядеть и ловушку с переплетением шпагата, и бубенчик, снова назойливо звякнувший. И... и... и никакой руки, разумеется. Рядом с ловушкой, чернильно-черная, в прозрачных серебристых сумерках, сидела кошка. Сидела, склонив на бок голову, развесив уши, и прям-таки упоенно вслушивалась в звяканье. Бубенчик затих. Кошка вытянула лапу и с наслаждением дернула за веревочку. Бубенчик зазвенел. Кисенька выдавил Стас. Медведь-музыкант долбанный. Кошка подняла морду и одарила его искренне недоумевающим взглядом. А что? Читалось в этом взгляде. Ты повесил веревочку для кого-то еще? У тебя что есть какая-то другая кошка? И посмотрел он на бубенчик задумчиво, явно прикидывая, не получится ли оторвать его и унести с собой. Слушай, иди отсюда, попытался договориться Стас, глядя на окно, которое, разумеется, не закрылся вечера. Я знаю, что ты сумеречное животное, но уже светает. Мне спать осталось всего ничего. Я с тобой днем поиграю, хорошо? Кошка снова потянулась лапой. Звяк. Ладно, понял, вздохнул Стас и процитировал: "Эта музыка будет вечной". Но фиг тебе, а не батарейка. Все, отчетный концерт закончен, можешь выйти на поклон и проваливай. А бубенчика я заберу. Он с неохотой выбрался из-под одеяла, но тут кошка сменила тактику, а она вцепилась в бубенчик зубами, дернула, оторвала и стремительно прошмыгнула мимо Стаса, как ну, забрав добычу. которую, между прочим, нужно было вернуть конюху. «Зараза!» – простонул Стас. «Ну вот что ты за вредина, а? Мало того, что бубенчик потерял, так еще и сна теперь не в одном глазу. И за окном уже отчетливо розовеет край неба. Ну что ж, все равно было решено возвращаться к тренировкам. Тем более, что растяжка сегодня очень требовалась». От вчерашних попыток усидеть на спокойной гнедой кобыле, которую добросовестный Йохан гонял по кругу на веревке, да-да, корт этот называется надо запомнить. В теле образовалось напряжение и легкая боль в отдельных мышцах. Ничего страшного, все-таки они с лошадью издевались друг над другом недолго. Но чувствовать себя в седле неуклюжим, словно чемодан без ручки, было неприятно. А то, что происходило, все это подухмылки господ рейтеров, только добавляло желания поскорее научиться верховая езда. Это вам не каллиграфия. Странно было бы после дюжинных лет вайкедо не знать, что делать с собственным телом или бояться упасть, пусть даже и с лошади. Ну, поехали тогда. Южность от ночной прохлады сразу обливший разогретое под одеялом тело. Стас потянулся и встал на разминку, а из нее минут через десять перешел в первую позицию каты. Медленно, плавно, еще медленней, так что каждая мышца и связка тянутся постепенно, движения перетекают друг в друга, дыхание свободное, полное, разум расслабляется вслед за телом. Прогнав ката трижды, Стас добился, чтобы тело, как выражался Сансай, запело. Вот теперь можно и силовыми догнаться. Немного. Помни, что днем будет обязательный набор из ведер и метлы, а вечером снова урок верховой езды. Так что он просто встал в планку и начал отжиматься. Сначала обычным способом, потом через хлопок. За этим занятием его и застал Фридрих Ира Ним, неизбежный как восход солнца. — Ох, извините, — Стас поднялся и потянулся за рубашкой и штанами. — Что-то я увлекся. Время варить кофе, да? — Не извольте беспокоиться, ваша милость, — церемонно сообщил коммердинер. — Гимнастика чрезвычайно полезна для здоровья. Я вовсе не имел намерений помешать вашей милости. Напротив, считал нужным сообщить, что сегодня утром кофе не требуется, да и завтрака не будет. По случаю службы и причастия. Про службу я помню, кивнул стас, одеваясь. А перед ней нельзя есть? Следует поститься хотя бы в день причастия. Комердениер посмотрел на него с легким удивлением, особенно заметным на обычно неподвижном лице. Осмелюсь спросить, разве в Москве не так? «Эм, я очень редко бывал на службах», — попытался вывернуться Стас и добавил про себя, что практически никогда. «Так получилось». «Очень жаль», — также размеренно сообщил Фридрих и Ироним. «Однако молодой господин Моргенштерн не считает возможным пренебрегать заботой о душе и очень ревностно относится к церковным канонам». «Ну, при его-то работе», — попытался сгладить впечатление Стаса. Не сомневаюсь, он очень ответственный. А、э, служба когда? Патер Стефан прибудет к девяти часам и сразу приступит к приему исповедей. Уведомил Фридрих Ироним. К этому времени все как раз успеют привести себя в должный вид, приличествующий добрым христианам в торжественный день месяца. Сама же месяца начнется в полдень. Должный вид. «Бочка!» — вспомнил Стас и тут же себя успокоил. «С вечера полным-полнёхонько, и сегодня, значит, можно будет нормально вымыться горячей водой. Блин, а я с мочалкой так и не решил вопрос. Ну, значит, помоюсь холщовым полотенцем, оно грубо ототрёт». «Благодарю вас, Фридриха Ироним», — сказал он вслух, и Камердинер поклонился. «Пойду проверю, всё ли в порядке». «Весьма своевременно, ваша милость», — был ответ. «Бочка!» Прихватив смену чистого белья и одежды, Стас вышел во двор и понял, почему служебная инструкция дворника предписывала мыть двор накануне. Потому что и сейчас для этого не было ни времени, ни возможности. Все вокруг встали раньше обычного и суетились вовсю. Конюх и Стопник с ветхозаветным именем Абрахам тащил дрова в баню. Из трубы которой уже вился дымок. Дежурная смена ректоров деловито выясняла, кто пойдет мыться первым, а кто его в это время подменит. Кто-то искал ваксу для сапог, просил свежую рубаху и портки, клятвенно обещая отдать, ну вот прям завтра. Кто-то ругался на соседа, утащившего гребень, ругался впрочем без обычного запала и даже благодушно, видимо опасаясь осквернить общее благолепие. Горничные ведрами тащили горячую воду в дом. Там вроде бы имелись ванные комнаты. Во всяком случае, Стас ни разу не видел, чтобы фрау Марта или Герпа Тальмейстер пользовались общей баней. Вот Филдс и капитаном в нее регулярно захаживали. Как ни странно, у самого Стаса почти не оказалось лишних забот. Вода, конечно, уходила из бочек со страшной силой. еее ее следовало тут же пополнять, но двор сиял чистотой, а больше к нему претензий-то и не было. До самых девяти часов, отбитых городским колоколом, когда в ворота капитула постучали, и пришлось под бдительным надзором парней фон Гейзеля впускать приехавшего священника. Встречать его вышли все, от Герра до торместера. все такого же уставшего и бледного, словно он всю ночь молился вместо сна, и до кузнеца, застенчиво теревшего руки измазанным сажей полотенцем. Наверное, если бы не запертые двери конюшней, то и лошади с козами присоединились бы. А вот кошку, все еще безымянную, никакие двери не остановили. Выскочив навстречу, она решительно потерлась опадол длинной темной рясой, Пока священник протягивал Маргенштерну руку для поцелуя, инквизитор почтительно коснулся губами перстня с голубоватым камнем и страдальчески покосился на непрошенную часть комитета по встрече. Какая милая! Загулябался святой отец, невысокий, приятно пухленький и совершенно седой от головы с выбритой танзурой и до аккуратной маленькой бородки. А уж чаровательное животное, митс-митс-митс лапенька, Эдди, ко мне детка пушистая. Маргенштерн возгляделся на него чуть ли не с ужасом, а потом недоверчиво уставился на кошку. Взгляд инквизитора, словно вопрошал: а откуда у них в капитале взялась еще одна кошка, про которую можно сказать столько ласковых слов? Не может ведь быть так, что святой отец говорит про эту. Ближе, познакомившись с характером и повадками своего бордельного трофея, звучит, звучит как-то двусмысленно. Впрочем, и правда, та еще зараза. Стас был склонен согласиться с подтормеистором: очаровательная, милая, только не тогда, когда будет себя до рассвета. Кошка ответила инквизитору самодовольным взглядом и продолжила оставлять на рясе священника пушистые следы своего благоволения. Хорошо хоть по цвету они с рязый совпадали. Тем временем инквизитор что-то не громко говорил гостю, и тот кивал, обводя жителей капитула добродушным, но внимательным взглядом. Вот этот взгляд остановился на Стасе, и тот, уловив невысказанную просьбу, подошел, понятия не имея, что делать: кланяться, руку целовать, улыбаться и махать. Доброго дня, сын мой, обратился к нему священник. — Вы, значит, и есть тот бедный юноша, которого мой доблестный собрат спас от козни ведьмы? — Рад, очень рад. Стас молча поклонился, решив, что это уж точно не помешает. Здесь, как он понял, это универсальный ответ практически на все, прям как на Востоке. — Я сегодня непременно возблагодарю Господа и за ваше чудесное спасение, — бодро продолжал Паттер. «Кстати, не желаете ли исповедаться?» Стас глянул на Паттермейстера, тот вздохнул и негромко уточнил. «Боюсь, это может вызвать затруднение. Герр Ясенецкий из Москвы. Он принадлежит к восточной ветве матери нашей церкви». «А-а-а, ортодокс!» Паттер заметно огорчился, а Стас про себя возликовал. «Нет, ну какое же все-таки удобное объяснение!» Домой он не ходил в церковь вовсе, здесь, конечно, придется, раз уж так принято. Но не исповедаться же так сразу. К исповеди вроде бы нужно как-то готовиться, а главное неизвестно, что можно рассказывать, что не нужно вовсе. Нету шартадокс и все тут. Поднимаю, вздохнул Патер и посмотрел на Стаса сочувственно. Да, ваша церковь сурова, но не огорчайтесь, сын мой. Я уверен, патермейстер Маргинштейн непременно дабудет для вас особое разрешение, и тогда я с радостью вас исповедую. Поверьте, хотя весь тенштат отнюдь не столица, но у нас вовсе нет никаких предубеждений против артадоксов. До тех пор, разумеется, пока они не нагазывают свои взгляды другим. Да-да, мы здесь чрезвычайно терпимы и понимаем, что люди бывают разные. Не всем повезло родиться в лоне истинно правильной церкви. Студиться этого не следует. Всегда ведь можно обрести истину и вернуться на верный путь. Стас, которому эта тирада начала подозрительно что-то напоминать, стоял молча, стараясь не краснеть под сочувственно осуждающими взглядами окружающих. Этот патер Он сейчас точно про религию говорит. Да, да, мы не осуждаем артадоксов, сын мой, хотя, конечно, их взгляды на веру не могут быть признаны допустимыми. Но что ж теперь с ними поделать? Я даже лично знал двух или трех вполне приличных людей, вроде бы. Но вам у нас будет сложно, разумеется. Церкви подходящие нет. Как же вы без их исповеди, причастия, духовного наставничества, бедный юноша. Ну. — Возможно, вы вскоре отправитесь в столицу. Говорят, там довольно много ортодоксов. И даже выстроен ваш храм, — добавил он с некоторым удивлением. — И разрешены парады, — чуть не брякнул Стас, но, конечно, вовремя прикусил язык, не поймут. Да и стыдно потешаться над таким приятным участливым старичком. — Вы действительно не сможете подойти к исповеди и причастию, — негромко проговорил инквизитор. Патриарх тем временем наклонился, подхватил льнущую к нему кошку на руки и принялся чесать между ушами. Наглая скотинка бодала его мордой в руку, терлась и всячески выражала экстаз. Примерно сто лет назад была принята булла его светлшества папы Конрада седьмого под названием «О противостоянии общему врагу». Она дозволяет присутствию на службах людей иного вероисповедания, если они подвергаются нападению той стороны. В минуту опасности мы вправе временно принять в наши ряды даже последователей ислама или каких-нибудь язычников, но лишь для общей молитвы, освятых таинств исповеди и исповеди причастия это не касается. Очень жаль, вежливо соврал Стас, но я буду рад посетить службу. Инквизитор кивнул, полностью удовлетворенный. Священник осторожно опустил кошку на землю. И они ушли в часовню, а мохнатая хулиганка тут же отбежала к стене, где принялась точить когти о лавочку для караульных. «Предательница!» — укоризненно сказал ей Стас и насторожился. Тихий звяк выдал украденный и припрятанный под лавочкой бубенчик, которым кошка неосмотрительно принялась играть. «А ну-ка, дай сюда!» Ухватив бубенчик за обрывок бечевки зубами... Кошка опасливо отбежала на пару шагов. Стас беспомощно посмотрел на нее и попытался договориться. Ну отдай, а да я, тебе игрушек не хватает. Хочешь я тебе веревочный мячик с мастерью или мышку тряпочную? Кошка посмотрела на него сочувственно и, разве что лапой его виски не покрутила. Действительно, признал Стас, у тебя ж мышь настоящая, никакого сравнения, и мячика у меня прямо сейчас нет. А хочешь шудочку, а? Удочку я запросто сделаю, Гермасковит. А зачем ей удочка? Поинтересовался подошедший ближе Йохан. У нас же тут ни пруда, ни речки, где она рыбу ловить будет? Стасу на миг показалось, что этот вопрос заинтересовал всех: и кошку, и прислушивавшихся к разговору капрал Аспарререйторов, и даже фрау Марту, сегодня красовавшуюся в нарядном синем платье. Ослепительно белом чепце и в белой же кружевной косыночке на плечах, с колотой впереди крупной брошью. То есть отсутствие рыбных мест — это единственное, что тебя смущает? — ответил вопросом на вопрос Стас, вспомнив уже легендарное в капитуле у кота лапки. Больше ничего? Ну, Рейтер задумался. У моего батюшки котяра был умный, страсть. Он на пруду рыбу с мостков ловил. Сядет бывало и ждет, а как она подплывет поближе, он лапу в воду сунет и цап, когтями ухватит, на мостки выкинет и давай жарать. Я так думаю, если бы у него удочка была, он вообще всю выловил бы.、М、да, только и выговорил Стас. Логично, не поспоришь. Нет, это другая удочка, я потом покажу. Проводив взглядом кошку, важно ушагавшую куда-то с бубенчиком в зубах. Он решил, что лучше попробует договориться с Конюхом. Но、ну, сколько там этот бубенчик стоить может? А кошки радость, может она даже шкодить станет поменьше. Йохан вдруг обратил внимание Стас на прихорошившегося, как и все рейтера. Ты побрился? Слушай, а как вы, в смысле где, у кого? Да вон, махнул рукой парень куда-то в сторону заднего двора. Ческомой, Йохан старший, значит, всех желающих бреет за три крейсера всего. Вы тоже что ли желаете? Желаю, согласился Стас и за всех сил стараясь не содрогнуться. Опасная бритва. Инструменты один на целую толпу,、и、ведь никакой дезинфекции кошмар. А что делать? Не слабую уже щетину дальше отращивать или может проситься в городской барбершоп, ну или как они тут называются? Но где гарантия, что там условия лучше? Понятное дело, Паттермейстера наверняка бреет Фридриха ироним. Но тут уже напрашиваться просто стыдно. Три крейцера, говоришь. Короткие щегольские усы Йохана были подровнены довольно аккуратно. Щеки блестели гладкостью и свежестью, и Стас решился. В конце концов до эпохи спида еще далеко, сифилис не очень распространен, да и куда деваться? Потом придется купить бритву и научиться использовать, а сейчас бери станик, что есть, иначе будешь ходить с бородой, как у Деда Мороза, только рыжей. А тебе не пойдет, помнишь, ты на третьем курсе пробовал. В тот день, замечательно выбритый и слегка разомлевший от восхитительного ощущения чистой одежды, надетый на чистые же тщательно отмытое горячей водой и мылом тело, он вместе с остальными вошел в часовню, стараясь не слишком вертеть головой по сторонам. Потом плюнул и начал вертеть, рассудив, что дикому ортодоксу любопытство простительно, а может и вообще похвально. Посмотреть же было на что даже ему, знакомому с интерьером красивейших церквей мира, пусть только по видео и фотографиям. Нет, ну, в Исаакии он, конечно, был множество раз, и в Казанском, и в Спасинокровии, и в других питерских церквях и соборах. Петька, приехавший из Сибири и выросший в семье священника, бегал по Питеру с горящими глазами и только что не стонал от восторга. А Стасу приятно было его сопровождать, помогая с логистикой, и наслаждаться чужим восторгом и законной гордостью за родной город. Кое-где они даже на службе ходили, хотя после второго или третьего раза Стас договорился, что будет ждать друга на улице. Отговорился, что голова отладана болит. На самом же деле ему просто было скучно. Пение послушать стоит выпускнику музыкалки, оно интересно чисто с профессиональной точки зрения. А вот весь остальной речитатив, ну его. Опять же, духота, куча народа, и если не крестишься, на тебя смотрят неодобрительно. Проще на лавочке во дворе книгу почитать, пока Петька просветляется. А вот в католических церквях он не был ни разу и сейчас удивлялся, почему они казались ему торжественными, мрачными и строгими. Может, дело в том, что эта часовня небольшая и какая-то нарядная, чисто выбеленная, с узкими но высокими стрельчатыми окнами и особенной устремленной ввысь гармонией, как это бывает лишь у готической архитектуры. Вот-вот оторвется от земли. А интерьер? Одни только росписи на потолке чего стоили. Ни Микеланджело, конечно, ни Сикстинская капелла. Но в манере явно проглядывало что-то итальянское, легкость что ли, или яркость красок. Что именно там было нарисовано, Стас не разбирал. Весьчисленные фигуры с удлиненными пропорциями, наряженные в разноцветные струящиеся одеяния, были похожи друг на друга, а между ними виднелись очаровательные здания, деревья и звери. Примитивные, словно их рисовал ребенок, и таких же чистые, свежие. А витражи, солнце лилось сквозь них, складывало цветные мозаики на полу, бросало блики на присутствующих, окружало сияющими ореолами тех, кто попадал под самые лучи, обливало мягким золотым сиянием патера Стефана, сменившего темную рясу, в которую он приехал на изумрудно-зеленую, расшитую серебристыми веточками и цветами. Паттер читал по огромной книге в бархатном переплете, и было видно, что текст знаком ему наизусть, идеально. А книга, потому что так положено, но красиво же. И пожелтевшие страницы, и деревянный резной пюпитр, на который этот молитвенник положили, и парчевые ленты, часть паттерского костюма, который точно как-то назывался. Петька рассказывал, но Стас не запомнил. Все это вместе с хорошо поставленным голосом священника, его жестами и общей атмосферой в храме складывалось в завораживающий ритуал, красивый именно своей отточенностью и гладкостью буквально театрального уровня. И то ли от этой плавной размеренности движений, то ли от запаха благовоний и речитатива паттера Стас погрузился в расслабленное спокойствие. словно только что отработал часа два на тренировке во всю силу, а потом устроился в сейдзодзен, стараясь не уплыть в себя полностью, чтобы это не стало слишком заметно, он оглядел молящихся. Геркотормейстер, в отличие от прочих, не отошел к скамье, а преклонил колени у самого алтаря, и теперь уже светился витражным солнечным золотом. Только свет этот был не мягким, а ярким и яростным. Даже странно, луч да один, может, у патера это его зеленое рясо приглушает. Сидящий рядом со Стасом Йохан слушал мессу с совершенно детским выражением лица, ну, в точности, как ребенок, увидевший настоящее чудо. На него тоже падал свет, преломляясь, как в хрустальных подвесках старой бабушкиной люстрой. Вроде бы никакого цвета, одно прозрачное сияние. Но стоит люстре качнуться, и распускается сразу радуга. Стас посмотрел на остальных, и им с витражами повезло меньше. И капитан, и фельдс, и большинство рейтеров выглядели как обычно, ну, разве что вокруг Свена плясали красивые зеленые отблески. А Клаус, тот угрюмый парень, что кидался кирпичом в крысу, оказался в тени у самой стены. Он вообще постоянно хмурился, Стас это давно заметил, и сейчас будто сторонился общего радостного воодушевления, замкнувшись в себе. Может, что-то случилось у человека? И не сообразишь ведь, как подойти, чтобы помочь, да и нужно ли это делать? А служба тем временем шла своим чередом. Все, кроме Стаса, от геропатермейстера до конюха крестились в нужных местах, повторяли за паттером, нараспев отдельные фразы и снова крестились, не сводя взгляда в созаренной солнечным орелом фигуры. И даже на кошку, нахально явившуюся в часовню и усевшуюся в проходе между скамьями, падали разноцветные отблески, заставляя черный мех роскошно искриться и сиять. Вот служка, роль которого исполнял страшно гордившийся этим Йохан Старший, подал Паттеру серебряную чашу. Похоже, дело шло к причастию. Паттер ее принял, поставил на отдельный столик рядом с пюпитром, перевернул страницу и едва перевел дыхание, чтобы что-то прочитать, как временно наступившую тишину прорезал дикий вопль. Стас аж дернулся от неожиданности. И не он один. Вздрогнул, чуть не уронив книгу Паттер, заморгали и завертели головой оба Йохана. Вскочил с места капитан. Моргенштерн вскинул голову, обернулся на крик, но с коленей пока не поднялся. Орал «Фритц», выпущенный из гауптвахты ради мессы и сидевший на последнем ряду, так что Стас его толком и не видел. А теперь, выскочив в проход между скамьями, Рейтер трясся, как в лихорадке. Водил мутными глазами по всему храму и орал, брызгая слюной. «Ведьмы, вы тут все ведьмы! Ведьмаки нечисть службу ведет. Все вы ведьмы, и ты, и ты!» Ткнул он пальцем в сторону Стаса и Йохана Малого, а потом и Свена. «И они!» В этот раз досталось Патру Стефану и Моргенштерну. «И она!» Дрожащий палец указал на кошку. Та прижала уши и кинулась к патору, спрятавшись у него под рясой. «Реактивный психоз», — растерянно подумал Стас. «Но как в учебнике? И что делать-то?» «Рехнулся», — определил по-своему капитан. «Густав, уве, хватайте его! Йохан, ремень!» Фриц успел завыть и завертеться, но двое прыгнули на него с боков, повалили на каменный пол, заломили руки за спину, Йохан подскочил с уже снятым ремнем, накинул петлю Фрицу на руки, стянул. Бьющееся тело перевернули лицом вверх, и к нему торопливо приблизился Маргинштейн. Вгляделся в закатившиеся глаза Рейтера, что-то прошептал и обернулся к подошедшему следом священнику. Ничего не вижу, могу прочесть экзорцизм, но лучше вы. По грехам нашим воздаяешь ныне Господи, проговорил священник, наклонился. И с размаху приложил фрица плашмя полбу наперстным серебряным крестом, который успел снять. Стас вздрогнул, ожидая, что будет как в кино. Рейтер задымится, забьется в конвульсиях, а то и еще какие спецэффекты одержимости выдаст. Во имя отца, сына и святого духа. Но фрит дымиться не собирался. Напротив, он как-то жалобно всхлипнул и снова что-то пробормотал про ведьм. «Которые везде... Вон они побежали, полетели, вон смотрят из углов!» «Неодержимый», — заключил Паттер. «Для проверки он еще полил на фрица святой водой и старопливо поданной кем-то чашей, но это не возымело никакого действия, кроме того, что Рейтер высунул язык и попытался поймать им капли воды. Что же с ним, бедным, случилось?» «Кажется, я знаю». Тяжело уронил побледневший до полупрозрачности инквизитор. Могу, конечно, ошибаться, но капрал, помните, я назначил Фрицу читать молитвы в покаяние. Но вчера, когда утром молился сам, не припомню, чтобы встретил его здесь. А я ведь пришел как раз после заутренней. Кто-нибудь видел Фрица в церкви? Рейтеры, переглядываясь, молча закачали головами. Не было этого Герпотормистер. Мрачно отозвался Капрал. Я его разбудил вовремя, крест готов целовать, отправил молиться. Да только сдается мне, что вместо молитвы он как раз в баню отправился, пакости мусковиту учинять. Там и пересидел. А как я из казармы убрался, вернулся досыпать. Вот же хвост собачий, простить святой отец. Точно, кивнул Уви. Я видел, как ты его будил, а потом, смотрю, вернулся он. Еще подумал, что-то быстро этот болван дюжину благословений прочитал-то. А он спать лег, потом проснулся, рожа грязная, будто у трубочиста. Парни его насмех подняли, ну и началось. Был грешен мыслями и словами, но не раскаялся, а продолжил грешить делами, — бесстрастно подытожил инквизитор. Это сейчас, когда приспешник врага рыщет поблизости. Ой, дурак! протянул кто-то из капитульной прислуги с неискривимым мужицем, кажется, кузнец. Дурак-то какой, Герберт Армейстер. Это чего ж теперь с ним будет? Понятия не имею. Как-то обреченно вздохнул Маргенштерн. Одержимого я мог бы спасти, изгнав демона, но Фриц не одержим. Он открылся той стороне, согрешив и упорствуя во грехе. Но демон не может явиться на освященную землю. Он лишь воспользовался предоставленной лазейкой, чтобы искушать разум и душу фрица. Душа устояла, а разум оказался слабее и не выдержал силы, с которой демон на него давил. Это вне моей компетенции. И как помочь фрицу, я не знаю. Паттер Стефан? Повернулся он к священнику. Ну что ж, тот покачал головой, сокрушенно глядя на блаженного и бессмысленно улыбающегося куда-то в небо, то есть в расписанный храмовый свод Рейтера. Здесь ему оставаться нельзя. Дело ясное. Придется отвезти его к нам в обитель. У моих братьев имеется опыт ухода за скорбным духом и разумом. Конечно, врачам и к нему тоже вызовем. Но поможет ли наука там, где на несчастного разгневался сам Господь? Будем молиться ему о здравии раба Божьего Фрица и просить явить милосердия. Я ничего не могу с этим сделать. С стихим липким ужасом признал Стас. Тут нужен психиатр, нужны медикаменты. Я никак не могу повлиять на эту долбаную ситуацию. По крайней мере, они собираются вызвать врача. А чем тут лечат психоз? Ледяным душам, кализмами и еще чем-то из арсенала карательной медицины древностей. А ведь альтернативы нет никакой. Даже если меня кто-нибудь послушает, я ведь и предложить ничего не способен. Благодарю вас, святой отец. Склонил голову Маргенштерн и глянул на капитана. Густав переадресовал тот задачу Капралу. Бери уве, повозку и везите этого болвана вслед за святым отцом. Да не сейчас, а после причастия. Святой отец, он и на исповедь не приходил. Паттер молча покачал головой. Капитан вздохнул так тяжело, что стас ему даже по сочувствовал. Говорил я, что этот дурак у нас не приживется, буркнул Капрал. Вот как есть негодный, таких дел наворотил, да еще все тут у него ведьмы с ведьмаками. Пу! Кошку и ту обидел, божью тварь. А какая из нее ведьма, коли она к святому отцу ластилась, а потом на мессу пришла? Это до чего зверушка разумная и богобоязненная? Поучился бы у нее собака свинская. Простите, святой отец, грешен. Богобоязненная зверюшка вылезла откуда-то из запаттера и теперь присматривалась к лежащему фрицу взглядом опытного гопника, так, словно не отказалась бы почистить ему карманы, а потом еще и попинать. Но под ладонью ехана малого, наклонившегося и погладившего ее от ушей до хвоста, муркнула и выгнула спину. Вот, продолжал бурчать капрал, а он ее ведьмой. Кошка муркнула еще раз, причем явно одобрительно. Так это... Капрау недоуменно почесал в затылке. Она не против, что ли? Думаю, вопросы именно речения кошки мы отложим на более свободное время. С такой убийственной вежливостью сказал инквизитор, что даже Стасу захотелось вытянуться и отдать честь, да руку приложить было не к чему. «Святой Отец, прошу вас закончить мессу и причастить всех, кто подходил к исповеди, то есть меня, кирк-капитана и его людей. Послезавтра мы покинем капитул для исполнения долга перед Господом и Орденом. Но поскольку остальные служители тоже оказались под угрозой, могу ли я попросить вас задержаться после мессы, чтобы исповедать их, а затем дать причастие? Это великий труд, я понимаю». — Труд во имя Господа — лучшая награда, — мягко отозвался пожилой Паттер. — Я с радостью выполню вашу просьбу, сын мой. А потом буду молиться об успехе вашего предприятия, каким бы оно ни было, и о судьбе этого несчастного. Он протянул руку, и Моргенштерн, склонившись, снова поцеловал перстень. Внизу что-то замычал Фритц. — Ну, собственно, я же боялся, что будет скучно, — ехидно проговорил про себя Стас. Вот, пожалуйста, занимательно у них тут службы проходят. Опытные тамада, то есть паттер, и конкурсы интересные. Одно хорошо, ведьмаки по первому подозрению не записывают, и словам придурка с острым психозом не верят. Прям-таки приятное различие с нашими историческими реалиями. Или все дело в том, что тогда паттермейстеру пришлось бы и в отношении себя дело начать? А заодно подозревать в ведьмачестве паттера рейтеров и кошку. Не то чтобы нашу земную инквизицию такие мелочи смущали, там бы мы все под следствие пошли. Определенно здесь у них побольше гуманизма и адекватностей. Только все равно от этой благодати очень домой хочется. А кстати, куда это собирался послезавтра Геркотормейстер?